Зверь. Лисенок. А перед ним самый страшный враг его. Человек. Жалко сиротливый и полны гнева его большие темно-синие глаза, сверкающие остро. Жалка его мордочка на худенькой шее. Смотрит на меня и дрожит. Ноги перевязаны туго мочалкой. Желтая шорстка взъерошена. Бедный лисенок. Нет ни норы у него, ни матери. И он защищает себя. Его оскаленные белые зубки стучат. Не трону, не бойся. Шепчу и думаю. Отпустить в лес пропадет. Тороплюсь, кладу ветки елей в чулан, сено, дров. Руки дрожат, кричу, дайте ножницы, скорей, молока. А еще укусит. «Осторожно разрезаю мочалки, и лисенок прячется в хворост. На тарелках я поставил молоко, вареного мяса, творогу, закрыл дверь чулана и вышел в свою мастерскую. «Где вы достали лисенка?» — спрашиваю я ребят, которые принесли его в мешке. «Дядь Семен дал. Мать-то он застрелил лисицу-то. А где нора была? А кто ее знает? В лесу знать. Потом ребятишки ушли». Настал вечер, ночь. Мой поинтер Феп Никакого внимания на лисенка. Проснулся ночью и думаю, Что, спит лисенок или нет? В доме тихо. Маленький зверек. Как-то он. Ему тяжело, наверное. Мать убили. Он думает, что я убил мать. Пошел послушать в чулан. В его окне туман. А в тумане серп месяца. Вдали кричат коростели. В самом углу вижу мордочку и большие горящие глазенки. Взял прутик, насадил на него кусок мяса и медленно подвожу к мордочке. Лисенок схватил и проглотил, не жуя. Я еще. Опять глотает. Не жует. Довольно, думаю. Будет жив, должно быть. Утром опять его кормил. Хлеб с молоком тоже съел. Молодец, лисенок. А через месяц лисенок взял еду из моих рук. Странно, и Феба не боится. А Феб на него по-прежнему никакого внимания. Перевел я лисенка в мою мастерскую. Устроил в ящике логовище, положил солому, веток. Когда кормлю Феба хлебом с молоком, лисенок подходит к кормушке и доедает. Так он рос и стал похож на муфту. Носы глазенки выглядывают из пышной шерсти. Какой красавец! Я с ним разговариваю. Я тебе задам, говорю, хитрая лисица, кур таскать. Он слышит, что я говорю без сердца, выходит из ящика и играет с моей туфлей. Ест прямо из рук, не дает Фебу есть, лезет первый. Как-то я писал в моем малиннике красками сарай-загородку. Куры ходили около. Вдруг они отчаянно заметались. Вижу, мой лисенок тут как тут. Остановился около меня. Круглые глазенки горят, вдыхает свободу. Сороки на березах трещат волнение. Лисенок сел около меня и смотрит кверху. Возьму, думаю, корзину сенную. накрою его, чтобы не убежал. Я встал и пошел, а он за мной. «Я на террасу, и он в мастерскую, и он туда же!» «Ах ты, милый мой, лис! Если ты ходишь за мной, тогда пойдем гулять!» Внизу была речка, за ней лес. Огромный фекленбор на сто верст. Лис побежал быстро и спрятался в траве. Я подошел, он притаился и вытянулся весь, лежит. Вдруг вскочил и с радостью стал бегать вокруг меня. Так делают и собаки от своей собачьей радости жизни. Так начались наши прогулки с играми в прятки. Лисенок стал красивым, рыжевато-красным и сильным зверем. Но он еще сидел у меня на руках, хотя другим не давался. Один мой приятель нечаянно коснулся его палкой, он ее изгрыз со злобой. «Что это?» — подумал я. Впрочем, однажды и мой пруд, которым я тихонько тронул его, Он в бешенстве измолол зубами. Лис, вероятно, решил, что все зло в палке, а не в том, кто ее держит. Ну, так ведь и люди, как звери, часто видят только деревья, а лес-то и не замечают. Зима. Топится камин. Феб, домашний баран и кот лежат на полу. Кот с бараном рядом. Лис не любит огня. Он сидит на окошке и смотрит в сад на верхушке больших елей. Когда летит ворона или снегирь, лис следит за ними быстрыми своими глазами, поворачивая хитрую остроухую головку. — Хитрый лис, — говорю я. Он смотрит на меня, и его глаза светятся синим огоньком. Ранней весною, когда еще лежат в лесах глыбы снега, Хотя солнце уже греет прогалины И закраснели свет виберез, А верба у сарая блестит белыми пуховиками На фоне заманчиво синей дали, Рано утром вбежал ко мне дедушка рыбак, живший у меня. «Глянь-ка, Киститель Лисеич, У нас в саду леса здоровая бегает, Чужая, бонана, глянь где ружье?» Я побежал к окну, как заведенная, опустив нос к самой земле, делая круги, бегала лисица. Она нюхала землю, чуя следы моего лиса. Я выпустил его в сад. Произошла встреча. Зверьки долго смотрели друг на друга. И какой любовью были полны их синие глаза. И вот обе лисицы быстро помчались по пашне от моего дома и скрылись в соседнем лесу. Я вернулся в мастерскую. Моя комната показалась мне темной и скучной. Ушел мой синеглазый пушистый зверь. Потом я видел его только во сне.